"Много раз", ответил Руис, выдавая тем самым себя с головой. Но в данный момент ему было всё равно. "Скажи мне, Дельмайра, когда начинаются ваши репетиции?" "Мне кажется, скоро. Мастер Фламелью упомянул что-то насчёт того, что сено доставят через неделю. Тогда мы и начнём. Может быть, и девушка тоже вернётся". Дельмайра смотрела, как Руис рожается со своими мыслями. И маленькие яркие глаза Дальмаэра смягчились в сочувствии. Он слегка похлопал Руиза по руке. Потом с усилием поднялся и пошел прочь. В тот вечер Руиз наполнил у тележки только одну тарелку. Дом без кастовых казался очень пустым. Перед самыми густыми сумерками мальчик привез к дверям маленькую масляную плошку. «От мастера Дальмаэра», — сказал он и подал ее Руизу. Руиза тронул подарок старшены Гелий, и он жёг плошку до поздна, сидя на койке Низы и глядя на крохотный пламень. Но когда последнее масло выгорело и плошка погасла, он поднялся с койки и пошёл следить за стеной. Его ночные исследования были облегчены тем, что никого больше возле стены не было. В Фараоне не выходили за пределы своих домов после заката. Но в Фараоне слишком много голодных хищников, охотились по ночам. Он пошёл по своим делам, предположив, что никто не наблюдает за загоном. Если бы это было не так, он не сомневался, что его давно бы схватили. Он снова нашёл участок стены, где защитные поля время от времени гасли. Отказ в работе был хаотичным. Он происходил раз или два в час. Продолжительность нерабочего состояния составляла от 15 до 45 секунд. Однако дважды в эту ночь нерабочее состояние продолжалось менее 10 секунд. Если бы поле включилось бы в тот момент, когда он находился на вершине стены, то со стены он свалился бы по кусочкам. Это не был самый лучший путь к побегу, но пока что это была единственная возможность, которую он нашёл. Конечно, по другой стороне стены мог быть всего-навсего ещё один загон, а не внешний коридор. Руис никак не мог придумать способа, которому он мог бы заранее проверить это. Резкое жужжание полея делало прослушивание невозможным. Весь следующий день у него заняло плетение верёвки из сложенных кусочков, которые он нашёл в доме отверженным. Этой ночью он привязал верёвку к тонкой палке, к концу которой прикрепил ещё и увесистый камень. Он подошёл к бракованной части стены. Когда поля погасли, Он перебросил палку через верх стены, надеясь, что на той стороне никто не смотрит в этом направлении. Он медленно потащил палку обратно. Глядя на выгибающийся кончик палки, он смог определить, что верх стены гладко закругляется. Там не было никаких углублений или выступов, за которые мог бы зацепиться крюк. Он вздохнул и стащил верёвку вниз. А до следующий раз поле погасло, он попробовал снова, и прежде чем поле вернулось на место, он уже смог составить себе представление о том, какой формы была верхняя часть стены. Просто для того, чтобы убедиться, он попробовал ещё раз. Но на этот раз поле вернулось слишком быстро, и верёвка упала на землю, ну уже без палки. Грогиус услышал, как она упала на землю по другую сторону стены, и выругался. Он только надеялся, что никто не заметит палку с обрывком самодельной верёвки. А если и заметит, то не обратит внимания и не станет задумываться. Его следующей задачей было смастерить крюк, который прилегал бы к верхней части стены достаточно плотно, чтобы выдержать его вес. Это заняло у него большую часть дня. Роис смастерил его из части дерева, которое он выломал из коряг, и прочно связал крюк полосками сыромятной кожи. Он высушил своё сложное изделие на крыше, на горячем солнце. Когда с этим было покончено, в распоряжении Руиза был предмет, который словно был спилен с рукоятки гигантского пастушеего посоха. Руис прикрепил к нему плетённую кожаную верёвку, и приспособление для побега было готово. Недостаток именно в этой технологии побега был тот, что крюк нельзя было попробовать заранее. Если только Руизу удастся зацепить его за верхушку стены, ему придётся взбираться по верёвке, чтобы отцепить крюк снова. Поэтому настало время решать. Надо ли ему бежать немедленно, убегая в неизвестную часть арабских казарм, или ему стоит остаться в загоне подольше, накапливая силы. Его решение осложнялось тем, что Руиза отвязала совершенно нелепое и абсурдное желание снова увидеть Низу. Хотя он не мог сделать для неё ничего, что не ставило бы под угрозу то дело, которое он предрелся выполнить для Лиги, не говоря уже про её жизнь. Он не мог даже подвергнуть её быстрой и милосердной смерти, не навлекая на себя нежелательного внимания. Она была ценной частью трупы. Кэриана наверняка бы обратила свой опасный взгляд на того, кто осмелился бы причинить вред низией. Однако при зрелом размышлении Руис посчитал очень странным, что раба-торговка не поинтересовалась, что нанёс Касмино такие страшные травмы, и почему она позволила Низи, ценному товару, находиться в загоне, больной, раненой, подвергающейся серьёзной опасности со стороны суеверных простолюдинов. Руис не мог представить себе мотивы таких поступков. Поэтому он глубоко вздохнул, покачал головой, и выбросила из головы все мысли о Низи. В тот день, когда Руис закончил работу над крюком, Пламель появился снова, почти вечером. Руис находился в доме отверженных, наращивая верёвку и проверяя, нет ли в ней слабых мест. Он услышал голоса на площадке и осторожно подошёл к двери. Пламель стоял посредине площадки, разговаривая с Дельмайером и прочими старостами гильдии. Двое охранников Пунгов стояли рядышком. Тела их в всем положении выражали терпеливую скуку. Рои с трудом разбирал, что говорилось. "Но как они принесут её сюда?" говорила задаченная Дельмаера, показывая в направлении маленькой хижины, где жили помощники фокусников, и потом на небольшой шлюз, через который входили охранники. Ломель указал наверх театральным жестом. "Смотри", сказал он. Видишь балки и серебристые нити? Слуги леди подвесят сцену на этих серебристых нитях и перенесут ее туда, где мы будем репетировать. Не спрашивай меня, каким образом они это сделают. В этих людях много такого, что ни один из нас не понимает. «И богу, это ты с полным правом можешь сказать», подумал Руиз с каким-то злорадным удовольствием. Дель Маэра выглядел как человек, который хочет вести себя дипломатично. Ну его одолевай сомнений. Ну, если ты так говоришь, мастер Фламы. А когда к нам присоединится мастер Кроэль и мастер Мольнах? Очень скоро. Видите ли, я уже предчувствую, что с девушкой будут проблемы. В беддероме она была великолепна, но ведь тогда она была искупающей, правда? Натриксет. Нам придётся полностью положиться на твои снадобья. чтобы заставить ее подчиниться. Но до определенной степени она должна добровольно участвовать. Дель Майера, ты с ней работал теснее всего. У тебя есть какие-нибудь предложения? Руизу их беседа стала еще интереснее. Насколько Руиз видел, Дель Майера еще сильнее ушел в себя. Никакие мысли мне пока не приходят в голову, мастер. Сказав это, Дель Майера отвел взгляд в сторону. Человек с острыми чертами лица и униженным локсивым голосом заговорил: "Мастер, а как насчёт безродного, который защищал её от Касмина?" "Что?" спросил Фламель, и его узкое лицо потемнело. "Кто такой этот безродный и почему было необходимо защищать Феникса? Кто собирался ей навредить?" Дельмаер ответил. "Прежде чем мы узнали, что ты жив и в порядке, мастер, Перед этим мы поняли, что происходит здесь и каково наше положение. Старшины решили на совете голосованием, что воскресение Феникса было неестественным и возможно оскорблением богов. Тут Дальмаера остановился со смущённым видом. Все глаза обратились на дом безродных, где спрятался Руис. Дальмаера неохотно продолжал. Безродные Вухие, какое имя он носит? по профессии продавец змеиного масла. Он заботился о ней, поскольку её по ошибке поместили в дом без родных. Несомненно, он понял, какая она ценность. В любом случае, я послал Касмина, чтобы тот вытащил её на наш суд. И Касмин, ты же знаешь, что это был за человек. Касмин напал на Вухию. Вухия защищался. Результат ты сам видел. Фламель потер подбородок. «Я полагаю, мне надо было бы быть довольным? Девушка гораздо более цена для труппы, чем был Касмин, хотя мне не хватает его грубоватого юмора. Если бы вы укротили свои религиозные порывы, ничего такого не случилось бы». Тут глаза Фламеля расширились, и его лицо налилось свирепостью и злобой. «Погодите», — сказал он с давленным голосом. Не тот ли это продавец змеиного дерьма, помешанный на собственном товаре, что бросился на сцену в Беддеруме и испортив нам финал? Фламель двинулся было к блоку доמו отверженных, а его пальцы искрючились как когти. "Это тот самый человек?" прорал Фламель. Бермаера поспешил следом за Фламелем. "Подожди, мастер, не делай ничего поспешного, молю тебя". Он догнал Фламеля у дверей. где он остановился, уставясь сквозь колышащиеся занавески в темноту внутри хижины. Руисав тем временем прижался к стене в дальнем углу, там, где его не было видно, думая, что ему делать, если Фламель набросится на него или разоблачит его перед стражниками. Они могли и не принять всерьез обвинение Фламеля. С другой стороны, они могли бы повезти Руиза к Кориане, где Руизу придется очень трудно, если ему понадобится объяснять своё странное поведение. Но Фламель остановился, а воздух со свистом вырывался сквозь его стиснутые зубы. Выходи, пыльная крыса, прошептал Фламель. Выходи и получи по заслугам. Руис не издал ни звука. Дальмаера убеждал фокусник: "Мастер, вам не взяя и думать о том, чтобы запятнать руки человеком такой низкой крови. Кроме того, посмотри, Что сталось с Касмином? Несколько секунд Руис ничего не слышал. Потом Дальмаэра продолжил. Послушай, у меня есть мысль. Феникс, совершенно очевидно, привязалась к этому в Ухии. Он выходил ее. Он спас ее от петли Касмина. Кроме того, их видели в любовных объятиях в ванной. Ламель ахнул. Ты дурак, Дальмаэра. Она же принцесса. Или была ею, прежде чем стала искупляющей? Тем не менее, это правда, мастер. Я не знаю, по какой причине. Мне это тоже показалось странным. Но что не кажется странным в эти безумные дни? По крайней мере, мы можем воспользоваться ее привязанностью к этому подонку, чтобы обеспечить участие ее в пьесе. Кламель, казалось, раздумывал. Потом он заговорил снова, уже более спокойным тоном. Ты снова дал мне хороший совет, старшина гильдии. Я подам леди прошение насчет более внушительного надзирателя. Может быть, она одолжит мне своего огромного жука? Просто один его вид должен был бы напугать ее так, чтобы она согласилась с нами сотрудничать. А если нет, то мы будем вырывать палец за пальцем змеиному отродью, пока она не поймет, что от нее требуется. Потом голоса удалились. обсуждая, что ещё нужно из вещей для репетиции, что надо попросить, какой материал можно выбрать для пьесы, какие изменения внести в сцену. Мысли Руиза бежали своей колеи, спокойной и отдалённой. И он чувствовал, как смертная сеть стягивает его, стискивая с предостерегающим напряжением. Он сполз по стене. Как раз в тот момент, когда ситуация казалась уже безнадёжной, напряжение исчезло. В то время, когда приехал их ужин, Пламель ушёл. Руис отнёс тарелку в своё привычное уже место. К его удивлению к нему присоединился Дальмаер. "Что ж, друг, в ухие", сказал Дальмаер. "Я должен снова извиниться перед тобой. Ты слышал?" "Да. Пламель вститыны мелкий пердун, а?" он серьёзно относится к своему искусству. Что ещё можно сказать про него? Мне не хочется иметь его в качестве врага. Но я надеюсь, что ты поверишь в то, что я пытался сделать для тебя всё, что мог. Я просто не мог придумать ничего лучшего. Руис поглядел на Дальмаэра оценивающим взглядом. На широком лице Дальмаэра Руис увидел только усталость и озабоченность. "Я тебе верю", сказал Руис. Казалось, Он сосредоточился на своём муже, но мысленно он уже обдумывал предстоящую ночь.